Красавицы с рыбьими хвостами. Ее обнаженная грудь и спина были, как у обычной женщины. Бросались в глаза бледная кожа и не спадающие черные волосы. Но когда она нырнула, мелькнул ее хвост, похожий на хвост бурого дельфина, испещренный пятнышками, как у макрель. Это запись английского путешественника Генри Гудзона. Живший в XVII веке, он известен тем, что совершил четыре экспедиции в Арктику в поисках северо-западного прохода из Атлантического океана в Тихий. Гудзун достиг Гренландии, открыл в Северной Америке реку, залив и пролив, которые назвали позже его именем. Все это не позволяет отнестись к словам знаменитого капитана как к пустой фантазии или забавному розыгрышу. Свидетельство о встрече с русалкой записано в судовом журнале, где не допускалось никаких вольностей. Значит, здесь не должно быть обмана. Гудзун действительно повстречался с чем-то подобным. А такая деталь, как пятнышки на хвосте, говорит о том, что капитан наблюдал странные создания с достаточно близкого расстояния. Впрочем, это далеко не единственное свидетельство того, что русалки не просто мифологический персонаж. Знаменитый Христофор Колумб тоже утверждал, что собственными глазами видел трех прекрасных дев с рыбьими хвостами, резвящихся у побережья Гвианы. Правда, скептики считают, что это были ламантины. Есть и другие, не менее любопытные свидетельства того времени. Так существует изображение русалки, датированное 1717 годом. Под рисунком помещен следующий текст. Похожее на сирену чудовище, было поймано на побережье Борнео в административном округе Амбойна. В длину полтора метра прожила на суше 4 дня и 7 часов в бочке с водой. Периодически издавала звуки, напоминающие мышиный писк. Предложенных моллюсков, крабов и морских раковин есть не стало. Когда это известие дошло до России, где русалки фигурируют во многих сказаниях. Петр I обратился к иностранным натуралистам за разъяснениями. Сохранился ответ на его письмо датского колониального священника Франца Валентина. Повторив рассказ о русалке, пойманной на Борнео, которую, по словам священника, видели более 50 человек, Валентин высказал об этом свое мнение. «Если вообще в мире какие-нибудь истории и заслуживают доверия, то, в частности, эти». То, что в них не верит, ничего не значит. Всегда найдутся люди, отрицающие существование таких городов, как Константинополь, Рим, Каир, только потому, что им не пришлось их увидеть. И все же реальных доказательств существования русалок у ученых, понятное дело, нет. А то, что ранее считалось такими доказательствами, не выдержало проверки. Об этом говорилось и недавно на выставке «Тайны морей и океанов» открывшийся в Сиднее. Там, в частности, демонстрировался 38-сантиметровый скелет русалки, впервые выставлявшийся еще в 1842 году в Нью-Йорке. Эксперты выяснили, что это подделка. Хвост взят от настоящей рыбы, а вот передняя часть скелета сделана из папье-маше. Так что большинство современных ученых существование русалок отрицает. Но все же есть и те, кто всерьез занимается изучением этой загадки. Впрочем, даже они считают, что существование человека-рыб, русалок и водяных, человека-птиц, птица-сирен, человека-коней, кентавров и других человекоподобных персонажей из мифов биологически невозможно. Ответ на загадку эти исследователи ищут в другом. В частности, английский криптозоолог Джеральд Гудлин Считает, что тайна русалок и других странных созданий, встречаемых время от времени на Земле, кроется в удивительном даре гипнотической мимикрии, которым обладает некое реальное, но еще неведомое науке существо. Попавшись людям на глаза, оно вылавливает в их сознании устоявшиеся образы, заставляет этих случайных очевидцев видеть себя именно в таком виде, а не в ином. Застигнутые у воды. Оно выглядит как русалка, в лесу – как леший, в доме – как домовой. Согласно теории Гудлина, это существо, воздействуя на сознание людей, может выглядеть и человекоподобным, даже одетым и умеющим поддержать простой диалог. Затуманенное сознание очевидца, случайно столкнувшегося с этим животным, начинает как бы беседовать само с собой. А животное тем временем исчезает. Конечно, это предположение выглядит не менее фантастическим, чем сам факт возможного существования русалок. Но многочисленные рассказы очевидцев о встречах с лешими русалками, домовыми, пришельцами, поступающие к исследователям, заставляют задуматься. А возможно ли другое, более простое объяснение, если, конечно, исключить просто выдумки и обман?